Отход Марковской и второй дивизии совершался в весьма тяжелых условиях. Марковцы отступая от станции Чистякова через села Алексеева-Леонова, были в этом селении атакованы со всех сторон конницы красных, потеряли все обозы артиллерию и часть пулеметов и едва пробились к селу Степановка, где расположились совместно с корниловцами. Вторая дивизия отступает от сердитой на Степановку и Мариновку, проходя мимо Алексеева-Леонова, также была атакована конницей красных и, отбивая ее атаки, отошла к деревне Мариновка, преследуемая частями 4 и 6 дивизий Буденова. 19 декабря из района Степановки корниловцы были направлены в район Новоселье-Тузловское-Лысогорское. Вторая дивизия выступала в район Равнополье-Писаревка,